Глава 14. Империя Оствер. Герцогство Мариенское. 2-3 февраля 1406 года. Итак, начинаю рассказ про очередной поход за сокровищами. В назначенное время мой отряд встретился с Алаем Грачом, который был не один, а с двумя молодыми послушниками, столичного храма Сигманта Теневика. Маршрут похода был известен. Припасы и лошади готовы, дружинники отдохнули, а значит можно выступать. Из Изнара через телепорт мы перешли в Адельбург. От этого города, до бывших владений барона Пертака, 165 километров. И учитывая слабую плотность населения окрестных территорий и малое количество дорог, среди которых мы должны были выбирать окраины. Это четверо суток хода. В общем-то, можно было добраться и быстрее, но нам не хотелось привлекать к себе излишнее внимание местных феодалов, таких как мой бывший однокурсник по военному лицею граф Сарана. И мы с грачом решили не торопиться, пока наш отряд сам по себе и компаньонов нам не надо. Адельбург остался позади. Перед нами плохие грунтовые дороги имперской глуши. Мороз был не сильный, а снега мало, это не север. И в целом впечатление от путешествия не самые наилучшие. За те годы, что я не бывал в этих краях, здесь ничего не изменилось. Вдоль дорог все те же самые убогие деревеньки и полуголодные крестьяне. Грязные трактиры и поместья местных феодалов, которые лишь только завидев на дороге, Крупный по местным меркам вооруженный отряд сразу же спешили закрыть ворота своих деревянных замков. Такие вот дела, даже вспомнить нечего. Наконец, мы прибыли к развалинам поместья Пертаков, которое после разграбления было сожжено крестьянами из ближайшей деревни как проклятое место. В радиусе 30 километров от этой точки человеческого жилья не было. Всех оставшихся без хозяина крепостных переселил к себе сарана и иные феодалы. Это было хорошо, так как мы могли делать, что задумали, и не опасаться любопытных глаз. Где находится святилище народа Най, расположенное в 15 километрах от пепелища, я знал. И по достаточно приметной дороге, которая была накатана пертаком и его друзьями, и до сих пор не успела зарасти, мы вошли в расположенной невдалеке болото. Кстати сказать, ненавижу болото. С трудом переношу вечно незамерзающие трясины, вонь, грязь и кажущийся бесконечным унылый пейзаж подобных мест. Но ради дела, особенно такого, какое мы должны были провернуть, на многое можно было посмотреть иначе и со многим смириться. Главное – добычу взять, и правильно ее реализовать, а все остальное чепуха. До святилища добирались 7 часов. Вроде бы и расстояние небольшое, но местность для передвижения тяжелая. Но вот все же мы вышли к небольшому сухому островку, где некогда находилась стоянка незадачливых гробокопателей Пертака, Девинша и Мариша. Здесь сохранились навесы для лошадей и временные жилища людей. Все вокруг в запустении и выглядит ветхо. Однако рядом имеется родник с пригодной для питья водой, кучи сухого хвороста и дрова. И не сомневаясь в собственных силах, мы стали располагаться на ночлег. Началась обычная лагерная суета. Войны занялись лошадьми и приготовлением ужина. Ученики Аллая Грача Два безымянных и не по годам суровых юношей лет по семнадцати и Эри Верик озаботились постановкой защитных и сигнальных периметров, а я и жрец расположились у одного из костров и еще раз кратко обсудили план наших действий. «Уважаемый Алай!» — обратился я к жрецу, который присел на широкий пенек и в задумчивости смотрел в сторону святилища народа Най, которое было скрыто от нас густым кустарником и должно было находиться в 350 пятидесяти метрах от нашей стоянки. «Что?» Грач кинул на меня косой взгляд. «Действуем, как и планировали?» «Да. Ночь отдыхаем и ждем прихода призраков. Посмотрим, какова их сила, и разберемся с ними. Если они действительно мощные существа, в чем я сильно сомневаюсь, то отсидимся на стоянке и попробуем с ними договориться». Но если они слабее меня, то разговаривать нам не о чем. Я их уничтожу, и завтра с утра мы возьмем то, что призраки охраняют. Это все-таки не первый храм народа Най, который обнаружен, и что может местных бестелесных стражников, пусть даже короля и его приближенных, в пыль превратить, я знаю. Поэтому волноваться не о чем. По разделу добычи все без изменений. «Конечно. А ты, граф, сомневаешься в слове служителя «сигманта теневика»? Ни в коем случае, но уточнить надо. Все будет, как мы договаривались. Добычу отвезем в столицу, там трофеи оценят, и ты получишь столько же денег, сколько и я, то есть половину. Думаю, что все заберет наш храм, так что оценка займет всего пару дней. Это было бы хорошо. Ну да». Согласился грач, который вновь искоса посмотрел на меня и спросил. «Кстати, граф, а ты знаешь, что тобой интересуются жрицы Улли Ракойны?» «Мне это известно. От ответа я уходить не стал. А вот откуда про это знаете вы? Вот это уже интересно». жрец слегка взмахнул рукой. «Это не секрет. Настоятельница храма Улли Ракойны моя давняя знакомая» и у нас есть общий интерес. Она спрашивала о графе Ройха, но я отговорился тем, что плохо тебя знаю. Сам с этими бабами разбирайся, а мое дело сторона. Ответ такой, что провоцирует новые вопросы, подумал я. Лучше промолчу, как если бы меня заинтересованность жрицы Рокоины особо не беспокоила, и подожду следующих слов и намеков Грача. Разумеется, если они... Будут. Хотя, конечно, хотелось бы разузнать, что связывает жрица общеимперского бога смерти и жрицу богини, которую отождествляют с Каманио, то есть с природными силами и счастливым семейным браком. Хм. Забегая немного вперед, скажу, что в Грас-Анха я это узнал. Балла Керн собрал некоторую общедоступную информацию на госпожу Кэри Ириф. Я был весьма удивлен тем обстоятельством, что вот уже 57 лет она является бессменной сожительницей Алла-Играча, а их общий интерес – это четверо детей и шесть внуков. Сюрприз? Еще какой! Но с другой стороны, все достаточно закономерно. Сильные люди тянутся к таким же, как и они, а Ириф Играч Грач входят в первую сотню самых мощных имперских священнослужителей. То есть они из одного круга, да и возраст у них примерно одинаковый. Впрочем, это все потом. Возвращаюсь к тому, что здесь и сейчас. Священнослужитель сегмента Теневика и мой временный компаньон сам по себе удовлетворенно качнул головой и замолчал. А затем у костра появились Верик и ученики Грача, которые доложили, что периметры вокруг стоянки поставлены, Люди еще раз проинструктированы о том, что их может ожидать сегодня ночью, а лошадям в питье добавили одурманивающих настоев, которые тормозят страх. После этого поступили доклады сержантов. Вокруг островка, на котором мы обосновались, встали караулы. Воины спокойно поужинали. На болото упала ночная тьма и спустился мороз. До появления призраков, если они, конечно, появятся, Время еще было, и, раскинув под одним из навесов, боковины которого дружинники обтянули брезентом свой спальный мешок, не раздеваясь, я забрался внутрь и прилег отдохнуть. Сколько я спал, не знаю, но вряд ли более трех-четырех часов. Опроснулся я в десятом часу ночи, когда меня разбудил сержант Нерех, который вошел под навес и тихо произнес. «Господин граф, тревога!» На нас странный туман движется. Жрец велел всех будить. Я встал, и с ирутом в руках вышел из своего временного укрытия. Огляделся, и сразу же увидел то, ради чего алай -Грач объявил тревогу. Плотное облако темно-серого тумана, который светился в ночной темноте бледным и каким-то необъяснимо неприятным светом, катился через болото прямо на временную стоянку моего отряда. Это облако надвигалось неспешно, но как-то уверенно, и, что характерно, оно двигалось навстречу легкому ветерку, который дул мне в спину. Без сомнения, это были призраки мщения народа Най, которые охраняли одно из своих святых мест. Они почуяли, что к ним заявились незваные гости, и теперь шли за нашими жизнями и душами. Если бы я и мои воины были людьми случайными, то вне всякого сомнения сейчас бы мы, словно кролики перед гипнотизирующим взглядом удава, стояли бы на одном месте и ждали, пока из нас выпьют всю жизненную силу. Но мы заранее знали, куда идем, и подготовились. У каждого дружинника по два охранных магических браслета один из которых предназначен исключительно для защиты от духов. С нами Эриверик, у которого есть свитки с истинным светом. У меня Кмит с мощным заклятием и способный уничтожить любого призрака, который подпустит меня на расстояние удара. Клинок из метеоритного железа. А главное, с нами сам Алай Грач, жрец Бога Смерти, который по факту и сути самый настоящий некромант. Так что основная наша надежда на него и будет интересно посмотреть, как он будет воевать с существами дольнего мира. Тем временем туман подступал к островку все ближе и ближе. Наши лошади, несмотря на успокаивающие зелья, стали тревожно всхрапывать и дружинники оттянулись к ним поближе. Кто-то из воинов при этом шептал молитвы. Другие внешне сохраняли полное спокойствие, а третьи попросту закрыли глаза и ждали развязки. Я бодряюще кивнул сержантам, которые присматривали за своими подчиненными, мало ли, вдруг у кого-то с головой непорядок будет, и его потребуется нейтрализовать. А затем отправился к краешку сухого пространства, туда, где вместе с магом и послушниками, спокойно всматриваясь, Приближающееся мертвенное световое марево стоял Алай-Грач. Мы не разговаривали, просто стояли и ждали действий Грача. Но чем ближе к нам приближалось облако тумана, тем больше я начинал нервничать. И мне даже превосходный староимперский охранный амулет с дополнительным оберегом не помогал. Сначала я почувствовал, что стало сильнее биться сердце. Затем заметил, как у меня участилось дыхание, глаза при этом были широко открыты, и сомкнуть веки я почему-то не мог. Во рту стало сухо, словно я в пустыне. Короткий ежик светлых волос на моей голове зашевелился, в теле появилась некоторая слабость, поджилки задрожали, по душе прокатилась неуверенность в собственных силах и какое-то несвойственное мне чувство смесь изобреченности, вины и отчаяние Ужаса я еще не испытывал, и самообладание пока не потерял, а вот страх появился, и это стоило признать. Жутковато, однако. Почему бездействует жрец? С трудом повернув занемевшую шею и взглянув на старого священнослужителя, подумал я. Туман уже в десяти метрах от нас, а он стоит, словно ничего не происходит. Может быть, с ним непорядок? Хм, «Все возможно». Мое сознание потянулось к миту с иглами света, и он отозвался. Верик приготовил один из свитков и был готов его активировать. И только послушники и их учитель продолжали изображать из себя истуканов. Вот до облака осталось 8 метров, 7, 5, 4, еще метр, решил я. И плевать на всякую конспирацию, применю свое заклятие. Но только я об этом подумал, как грач начал действовать. Левая рука жреца проникла под жреческий балахон и сомкнулась на мощном артефакте, который он всегда носил на своем теле. А правая взметнулась ввысь. Сухие крючковатые пальцы разошлись веером в сторону облака и из середины ладони навстречу призракам, очертания которых уже можно было разглядеть в мутном мареве, выплеснулась Заклятие жреца. Примерно полтора десятка черных рощерков, кривых извилистых молний, которые, как мне в этот момент показалось, состояли из праха, человеческих страданий и боли разумных существ, метнулись в призраков мщения народа Най. Они были настолько темными, что темнота ночи по сравнению с ними сказалась вечерним сумраком. Миг, удары в силуэты, и одновременный, пронзительный и бьющий по барабанным перепонкам жалобный истеричный крик нескольких существ, которому нельзя было спокойно внимать. Кто-нибудь слышал, как плачет умирающий кролик, которого берут за задние ноги и готовится ребром ладони ударить по его ушам, а он предчувствует гибель и пищит, словно маленький человеческий детеныш? Я это знаю, поэтому посчитал, что крик призраков похож на писк кролика – И невольно сравнил их. Вот только издаваемые неживыми существами звуки были сильнее в несколько раз, и это понятно, поскольку они не просто еще раз умирали, а превращались в ничто, в полный ноль, без какой-либо надежды когда-нибудь возродиться вновь. И в этот момент мне показалось, что у меня вот-вот остановится сердце, но это продолжалось очень недолго секунда, может быть, две, не больше, и я опять пришел в норму. Облако, которое наползало на нас, развеялось новым порывом свежего промозглого ветерка. Снова перед островком все то же самое ночное болото, самое обычное, дурно пахнущее, грязное и мерзкое на вид. И я кинул взгляд назад. Дружинники в норме, хотя двое при помощи товарищей встают на ноги, видимо, этих воинов Достала звуковая волна боли, но в остальном полный порядок. Я вновь повернулся к жрецу. Он в этот момент рукавом мантии смахнул со лба бисеринки пота, которые в свете отблесков от костров казались маленькими бриллиантами, и, взглянув на одного из своих учеников, усмехнулся. «Вот так надо с призраками поступать, понятно?» «Да, наставник». Две головы в темно-коричневых капюшонах качнулись вниз и обратно вверх. «А вы...» – грач повернул голову ко мне, а затем к Верику. «Гляжу, ничего так. Штаны не наделали». «На вас понадеялись», – ответил я. «Это правильно. На меня надеяться можно». Как ни в чем не бывало, словно не было только что рядом с нами облака, в котором находились призраки мщения – Жрец зевнул, шмыгнул носом, сморкнулся, поежился и добавил. Ладно, больше нас никто не побеспокоит. Живые мертвецы, только если, которые при призраках вроде слуг и носильщиков, но ну с ними вы и без меня справитесь. Так что пойду отдыхать. Утром надо бы на богатство призраков посмотреть. Алайграч и его ученики направились в сторону костров. А мы с Вериком переглянулись, и, вопросительно кивнув, я поинтересовался у чародея. «Что это сейчас было? Ты про заклятие?» — переспросил он. «Да». «Не имею ни малейшего понятия. Что-то из раздела высшей магии и связанное со смертью». «Это даже я понял, что здесь заклятие смерти», — произнес я. «Но интересно, что именно?» «Мне бы это тоже хотелось понять». Однако я про подобное даже не слышал. Призраков мщения в пару секунд изничтожили, да еще и какими-то черными молниями. Тут твоими иглами света работы на 20 секунд минимум, а Алай все в один момент сделал. Силь ли он? В книгах про это ничего не сказано, по крайней мере в тех, которые я читал, а Грача и его послушников спрашивать бесполезно, промолчат. Но и демоны с ними. С этими жрецами их секретами пошли отдыхать. Грач прав, завтра надо на хабар посмотреть и решить, что дальше делать. Хорошо будет, если копать не придется, а то не хочется тут сидеть и в грязи ковыряться. Согласен, одобрил мои слова маг. Места здесь паршивые и нездоровые, дома лучше. Машинально отметив, что под домом Верик подразумевает замок Ройха, я улыбнулся, так как это хороший знак и мы отправились обратно к своим спальным мешкам. Рассвет на болотах был хмурым и серым. Зимние облака висели над головой, словно рваное и истрепанное временем испачканное покрывало. Снегопада пока не было. Морозец не сильный, всего минус 5-6 градусов по шкале Боффа, никак не сравнимый с полусотней, которая сейчас в герцогстве Куэха-Кавейр. Так что обстановка вокруг самая что ни на есть сумрачная и безрадостная. Но это чепуха. Сегодня мы должны были добраться до сокровищ народа Най. Нам хотелось, чтобы все было именно так. И потому сразу после завтрака два десятка дружинников, мы с Вериком и жрецы, вышли на заросшую какой-то пожухлой, ядовито-зеленой травяной плетенкой тропу и направились в сторону древнего храма. Впереди дозор. За ним основная поисковая группа. Двигались мы осторожно и никуда не торопясь. Никому не хотелось ухнуть в трясину, которая могла бы находиться под кажущейся более или менее твердой поверхностью или угодить в ловушку призраков. Однако все обошлось. Вскоре мы выбрались на еще один островок пошире и вроде бы почище того, где находилась наша стоянка. В центре была видна винтообразная башня, которая напоминала зиккурат, и вокруг нее оплывший глиняный раскоп с уходящим под землю черным провалом. И вот здесь-то нас и встретили первые живые мертвецы, насколько я понимаю, когда-то в прошлом бывшие слуги, воины и домочадцы барона Пертака У были несколько необычными. Видимо, сказывалось влияние развоплотившихся призраков обычный живой мертвец что? Кусок омерзительного разлагающегося мяса, который пытается добраться до крови и мозгов живых существ. А те два десятка тварей, которые выползли на солнечный свет из подземелья нам навстречу, были чем-то иным. Все, как на подбор, худые истощенные существа с выпирающими ребрами и непомерно большой лысой головой, устрашающие острые клыки выпирают из массивной челюсти, а тело обтянуто даже не кожей, а какой-то блестящей глянцевой сукровицей. Мерзость редкостная. И реакция бывалых воинов, которые прикрывали чародеев и меня, была предсказуема. Защелкали тетивы арбалетов, и короткие серебряные болты с нанесенными на них рунами стали впиваться в тела мертвецов которые с большой скоростью рванулись на нас. Дзанг, звенит тетива. «Шмяк!» – в мясо впивается болт. «Хлоп-хлоп!» – практически сразу падают на грунт тела у мертвей. Но один залп тварей не остановил. Всего семь или восемь оживленных и преобразованных энергетиками дольнего мира тварей прекратили свое существование, а остальные продолжили свой бег на живых людей. «К бою!» – выкрикнул я и выставил перед собой черный клинок. Всем назад!» – перекрыл мою команду громкий и уверенный в себе голос грача, который в этой экспедиции был за основного руководителя, и воины отступили. А жрец кивнул на мертвяков своим ученикам. «Вперед! Покажите, на что вы способны!» Молча послушники выхватились под своих одеяний Короткие тонкие палочки сантиметров по 40 каждая, и вдвоем встретили полтора десятка мертвецов взмах! Ловкий выпад навстречу умертвию, касание и мешок с костями валится на земь. Красиво! И что характерно, ни один мертвец даже не смог прикоснуться к молодым жрецам Сигманта теневика. Они рвутся на них, пытаются дотянуться до живого тела, но вокруг послушников. Словно силовое поле, которое отбрасывает нежить от них. Еще одна наработка священнослужителей, про которую я ничего не слышал и не знал в действии. Хотя, от чего удивляться? Много ли я, как и подавляющее большинство имперских дворян, знаю про настоящих жрецов? Мало. Практически ничего. А служители сегманта с потусторонними существами еще до основания империи Оствор враждовали, воевали, сотрудничали и даже дружили. Поэтому у мертвия, хоть обычные, хоть модернизированные, для Алая Грача одноразовый тренировочный материал, на котором он проводит урок для своих учеников и не более того. Мертвецы, первая их партия, которая выскочила из подземелья, закончились быстро. Грач щелкнул пальцами и указал своим ученикам на черный проем. Молодые люди кивнули и один за другим шмыгнули в темноту подземелья. А я в очередной раз подивился спокойствию жреца, вложил Ерут в ножны и, ослабив левую ногу, огляделся по сторонам. Вокруг ничем не примечательный пейзаж, кроме как на разрушенный зиккурат из серого гранита, который в незапамятные времена Привезли сюда откуда-нибудь с берегов, из Сарийского моря, смотреть не на что. Деревьев мало, да и те чахлые, а так все то же самое, что и на любом другом островке посреди болот. Прошло двадцать минут, я уже начал беспокоиться о молодых учениках грача, но жрец прислушался к чему-то, что никто другой кроме него не слышал, удовлетворенно хмыкнул и, направившись в подземелье, бросил в мою сторону. «Пошли, граф! Воины пока пусть здесь побудут!» Про мага Грач ничего не сказал, и я последовал за ним вместе с Вериком. Несколько десятков шагов по направлению к проходу в храм, спуск вниз, мы оказываемся в сумрачном широком коридоре и движемся по следам послушников, которые отметили свой путь разлагающимися трупами мертвецов. Полсотни метров по коридору, поворот налево, новый коридор, 30 метров прямо с уклоном вниз. Просторное пустое помещение с несколькими пустыми постаментами. Здесь наверняка побывали местные бароны. За ним еще одно и еще, затем опять коридор с уклоном вниз, открытая тяжелая дверь из черной бронзы, которая была испещрена сотни зарубок. И вот мы там, где нога живого человека не ступала пару тысячелетий. Послушники здесь. Они откинули с головы свои капюшоны, ходят по просторному помещению, куда через щели в потолке с трудом проникает свет, и осматривают нехарактерно чистые, стоящие вдоль покрытых мхом и шайником стен, стеклянные саркофаги. На юных безусых лицах, Любопытство и радость. Но как только они заметили своего наставника, оба вновь стали серьезными и постарались выглядеть старше, чем они есть на самом деле. «Еще помещение есть?» – спросил у них грач. «Нет, учитель», – ответил один. «Что ценного обнаружили?» «Все, что есть на умех. Посмотрим». Жрец подошел к ближайшему саркофагу, мы с магом за ним следом, правой рукой, он без видимых усилий потянул вверх толстую крышку. Она поднялась, и я увидел одного из представителей народа Най, который был похоронен в этом месте и, видимо, был одним из уничтоженных минувшей ночью призраков мщения. Мумия как мумия, практически как вечно живой вождь мирового пролетариата планеты Земля, дедушка Ленин. Лысый череп, правильные черты спокойного и какого-то умиротворенного мужского лица, слегка заостренные ушки, которые бы можно было назвать эльфийскими. Вместо глаз два драгоценных камня, кажется сапфиры. Прямой аристократический нос слегка скособочен, Время плоть не пощадило даже такую, как эта, защищенную магией. Руки коротковаты, а пальцы наоборот, непропорционально длинные. Из одежды некогда ярко-красная огненная мантия, которая выцвела и вскоре превратится в труху. Если судить по тому, что на животе мертвеца лежал скипетр, про который мне рассказывала дочь барона Пертака и моя добрая подруга Инна, Золотая палка с большим алмазом на вершине – это был сам король этого странного народа, про который лично я знал очень и очень мало. Кроме того, в ногах мумии лежала небольшая шкатулка, над которой грач поводил рукой, а затем открыл ее, и я увидел, что в ней находится несколько крупных круглых камней, которые по виду походили на обычную речную гальку. Вот только каждый такой галыш – Был изукрашен причудливыми узорами, и даже такой неуч в магии, как я, смог почуять исходящую от них огромную силу, так что это по-любому артефакты. Неплохо. Увидев добычу, еле слышно, с удовлетворением в голосе прошептал жрец. Да. На всякий случай согласился я. Пошли дальше. Грач опустил крышку и направился к следующему саркофагу, от него к другому. Итак, мы обошли все четыре прозрачных усыпальницы, с одной стороны, в них лежали мужчины, и четыре с другой, там были исключительно дамы, и везде одно одной тоже. Лежит мумия, на ней какой-то дорогостоящий предмет, а в ногах у нее похожий на гальку камни. И после того, как осмотр был окончен, я мысленно прикинул количество добычи. Скипетр местного королька одна штука, Массивная золотая печать с изображением грифона – одна. Из украшенной драгоценными камнями, в основном алмазами и рубинами диадемы – четыре единицы. На колье, в каждом из которых не менее сотни мелких александритов – два экземпляра. Кроме того, 16 крупных сапфиров – заменители глаз. Ну и, конечно же, восемь шкатулок с артефактами, в которых около полусотни голышей – непонятного мне назначения и неизвестной стоимости. Вот ты все, останавливаясь и расплываясь в широкой улыбке, произнес жрец. Ага, снова вторил ему я и спросил, что дальше, уважаемый Алай? Дальше в столицу поедем. Грач усмехнулся. Сейчас мои ребятки добычу соберут, а ты в это поганое место кинь пару зажигательных энергокапсул. «Они у тебя с собой?» «Разумеется. Гранаты – вещи полезные, без них никуда». «Вот и хорошо. Подождем здесь все и уходим. До вечера успеем из болот выбраться, а уже завтра будем в замке твоего приятеля ночевать. Как его зовут?» «Граф Торман Сарана». «Да. У него переночуем и направимся в Мариенгард. Нам теперь конкурентов бояться нечего» и в попутчике никто навязываться не станет. Ну а потом все как договаривались. Наши оценщики все посмотрят, а ты получишь свою долю столько же, сколько и я. И насколько эта сумма может быть велика? А ты сам подумай. Развеселившийся жрец решил меня подначить. Двести тысяч. Не задумываясь, ляпнул я первую пришедшую на ум цифру. «Это ты загнул». Жрец наморщил свой крупный лоб. «Сто тысяч получишь, гарантирую. И то только потому, что твоя личность мне не безразлична, и именно ты навел меня на это место. Спорить не стану, но хотелось бы знать истинную стоимость добытого, особенно этих невзрачных камней, что в шкатулках лежат». Старик еще больше наморщил свой лоб и взглянул на меня из-под лобья. В его глазах была угроза, но я не отступил, взгляд выдержал, и он, рассмеявшись, по-свойски хлопнул меня по плечу и ответил, «Камни дорогие, граф, весьма дорогие, каждый из них минимум пять тысяч элиров стоит, но если я тебе эти камни отдам, а ты попытаешься их самостоятельно продать, то тебя, мой юный друг, просто уничтожит. и не спрашивай меня почему» а просто прими мои слова на веру. Не дурак, мне все ясно. Тогда возьми сто тысяч золотом и будь счастлив. А вы, значит, тоже такую же сумму получите. Да. И заметь, я не оставлю себе ни одного артефакта из того, что мы нашли, так как понимаю, что это опасные игрушки. Веришь мне? А что, есть вариант не поверить? — Нет. — В таком случае продолжаем? — Да. — Ничего больше искать не станем? — Нет, здесь ничего ценного уже не найти. Наверху все бароны выгребли, а здесь добыча вот. Жрец развел руками, вся перед глазами. Призраки, после того, как поместье Пертака навестили, дверь в склеп открыли, и мертвецы на их тела все артефакты сложили, которые в храме были спрятаны. Так что, если где-то есть какие-то мелочи, то они нам не нужны. Спустя полчаса воспитанники грача с двумя небольшими рюкзаками за спиной вышли на свежий воздух. Вниз спустился сержант Амат, наш специалист по взрывам и поджогам. В склепе были заложены зажигательные гранаты, и все полыхнуло так, что огонь даже наружу вырвался. Сержант, к счастью, успел выскочить. Наш отряд вернулся на стоянку, и в полдень мы уже покинули приютивший нас менее чем на одни сутки островок и направились к поместью Пертака, откуда должны были повернуть к замку Сараны. Все были довольны. Дружинники не понесли потерь, им не пришлось драться с призраками или вступать в рукопашный бой с модифицированными умертвиями. Послушники жреца радовались тому, что на их долю выпало приключение, и они были рядом с таким авторитетным человеком, как Алай Грач. Сам жрец думал о чем-то своем, но если судить, потому что он насвистывал себе под нос легкий плясовой мотивчик, живая имперская легенда не скучала. Верик увидел в бою жрецов и артефакты Най, получил новую порцию знаний и о чем-то размышлял. Но что касается меня, то сначала я немного обиделся на Грача, ведь выходило, что он и его столичное начальство кидают меня на деньги. Однако, поразмыслив, я пришел к выводу, что все честно. Во-первых, 100 тысяч эллиров – огромная сумма. И это в 10 раз больше того, на что я рассчитывал при нормальном исходе экспедиции. Во-вторых, у нас нет потерь и всю тяжесть схватки с призраками и мертвецами на себя взял жрец и его ученики. В-третьих, грач прямо сказал, что владение некоторыми артефактами очень опасно для жизни, и с ними не надо связываться, а зачастую подобное предупреждение дороже любых денег. Поэтому я могу сказать, что экспедиция удалась. Деньги будут. Все мои воины целы и мне не пришлось биться против нечисти. Не знаю, кому и как, а я бесшабашную лихость из себя понемногу выдавливаю. Рисков в моей жизни было много, а будет еще больше, и лишний раз подставляться под чужой удар мне уже как-то неинтересно. Хватит того, что в первом поиске с вампирами столкнулись, а во втором с нанхасами, так хоть в третьем без потерь и сожженных нервов обошлись. И значит, можно сказать, что все прошло просто замечательно. Вот было бы так всегда, но нет. Хороший исход опасного похода, в котором нет потерь, а цель достигнута, это не правило, а скорее исключение. А жаль, конечно.